путь переработки кармы. Так лишь трансмутация энергий, чувств или качество мыслей выводит нас из околдованного круга кармы. Поэтому будем повышать наши вибрации высокими эмоциями. Вот почему так важно воспитывать в детях устремление и любовь ко всему прекрасному. В этом повышении вибраций и заключается великое значение учителя. который одним своим прикосновением может переродить ученика, настроившего свой восприемник в ритм вибраций учителя. Именно излучения земного и чистого учителя повышают вибрации вокруг себя, иногда на огромной периферии, и тем самым не только очищают пространство, но могут даже содействовать возжению огней в окружающих его. Вот почему в древности считалось такой привилегией жить вблизи учителя и прислуживать ему, ибо это давало возможность им соприкасаться с его аурой. Восток знал и глубоко чтил сакровенные законы. Так и до сих пор в Индии считается благословением, если какой-либо святой человек поселится в округе. Невозможность полной свободы от кармы В действительности человек никогда не может совершенно освободиться от кармы, ибо карма есть жизнь. Но мы можем лишь закончить цикл кармы той или иной длительности в зависимости от нашего духовного роста и принятой на себя миссии на определенной планете. То есть, окончив определенный курс учения, через известный промежуток времени, каникул, мы должны приступить к к следующему высшему и так далее, ad infinitum. Только эти каникулы и могут быть тем местом отдохновения, где нет ни слёз, ни вздоханий. Но никакие каникулы не продолжаются вечно, хотя и могут быть продлены на тысячелетие. Потому и вечного успокоения не существует. Карма я оказании помощи людям Если мы делаем добро и принимаем этим на себя известную долю кармы, то такая карма не может, конечно, отяготить наше духовное развитие. Лишь Архат может знать, когда и где он не должен помогать. Мы же обязаны протягивать руку помощи там, где сердце подскажет. Конечно, при этом мы должны всегда помнить о законе соизмеримости и целесообразности, и что помощь в духе наивысшее есть люди, которые полагают, что не должны всё отдать, а затем сами возлагаются на других. На это приведём им строки учения. Кто сказал, что надо отдавать безумно? Безумие так и остаётся. Но помогать мы должны. Ибо кто знает, когда именно мы платим старый долг и отказав в помощи Мы тем самым нарастим проценты на свой долг. Великое заблуждение избегиваться от помощи близким из боязни усложнить свою карму. Не будет ли это проявлением величайшего эгоизма или самости? Но, конечно, нужно попутно учиться распознаванию, ибо часто можно помочь незаслуживающему и отказать истинно нуждающемуся. Сердце и тут является единственным мерилом. Так, если требуемая от нас помощь не превышает наших возможностей, мы должны это сделать.